8. Время действия. 26 июня. Утро. Место действия. Общежитие Корона. «Вау!» – в искреннем восхищении восклицает Кюри, с восторгом смотря в свой планшет. «Что-то как-то однообразно проходят последнее время завтраки», – скосив на нее глаза, думаю я. «Каждое утро будет обязательно вау!» «Пожрать спокойно не дадут!» «Кюри!» – строго напоминает Суньон – Которая, видно, тоже уже надоели эти ежедневные утренние сводки новостей. Так что она вчера требовала с нее обещание молчать. «Мы же с тобой договорились, что ты не будешь пересказывать новости». «Да, да, договорились», подтверждает та, начав подскакивать на стуле от нетерпения. «Только это такая новость, которую нужно обязательно сообщить». «Жених Агдан избил листа группы Stars Junior прямо в агентстве». Выпаливает она и, подняв от планшета голову, смотрит на меня. «Чё?» От неожиданности отвесив челюсть, думаю я, смотря на вестницу. «Да, вчера он собирался заглянуть к моему руководству, чтобы проверить мои слова о Саши. И что там произошло? Случайная встреча? Или он изначально придуривался, когда сказал, что поедет проверять, а на самом деле сразу планировал устроить разборки?» а проверка была всего лишь поводом для проникновения в агентство. Марпех, блин, диверсант, чертов. Если он и вправду кого-то из парней избил, то этому кому-то мало не показалось. Дживон в своей армии реально стал здоровым, как шкаф. И что теперь будет? Жених Агдан избил известного солиста группы Старс Джуниор, Индхыка. Как стало известно, поводом для этого послужило недостойное поведение последнего В отношении Агдан в ночном клубе, где праздновался день рождения другого участника группы Старш Джуньор Тессона. Видео происшествия, приведшее к этой кровавой драме, недавно было выложено в сеть. Кюри вновь поднимает голову и смотрит на меня, как бы говоря: "Ну, как тебе такое, Юнми?" "Офигеть", тихо произносит Барам, осмыслив новость. А за меня еще никто не дрался. Поворачиваю к ней голову и озадаченно смотрю, крутя так и сяк в голове слова «Кровавая драма». Джовон, вообще придурок конченый, что ли?» «На кой он это сделал?» Оглядываю девчонок. Все смотрят на меня, ждут, что я скажу. Хекнув, прочищаю горло. «Может, продолжим завтракать?» – предлагаю я и, секунду подумав, добавляю еще одно предложение. Без новостей. «Тебе что, это безразлично?» – изумляется Кюри. Пожимаю плечами ей в ответ. «Я только что об этом узнала», – объясняю я свое спокойствие. «Нужно сначала опросить свидетелей, обдумать. Потом только можно будет делать какие-то заявления». «Свидетелей?» – удивленно переспрашивает Кюри. «Угу», – подтверждаю я. «Хотя бы для начала узнать, что там в принципе было и кто кому бил морду, и за что. И было ли вообще что-то. Может, это журналюги раздувают». Может, там всего лишь ноготь сломали, а не кровавая драма, М? С вопросом во взгляде смотрю на Кюри, предлагая подумать. «Правильно Дживон Си поступил», – произносит Барам, вновь вступая в разговор. «Нечего хвататься руками за чужих женщин. В следующий раз будут думать, что творят». Хьомин многозначительно хмыкает, но ничего не говорит и возвращается к завтраку. «Индхик не хлипкий», – со скепсисом в голосе произносит Инджон. «Если он с кем-то сцепится, сломанным ногтем дело не обойдется». «Это чего она такое сказала?» «Намекает, что Джо люлей нахватал?» «Вообще да, Индхык – парень накачанный, но...» «Морпехи рвут айдолов, как собака, резиновую грелку», «говорю я, смотрящий на меня Инджон». «Вот президент Сэнхён обрадовался, когда в этом убедился», – ехидно произносит она, и тоже, как и Хюмин, деловито пускает в дело палочки. А вот это да, это как-то... Как-то об этом мне мысль в голову не пришла. Шеф точно офигел, когда узнал. Опять ругань будет. Дживон идиот, однозначно. За нападение на гражданского военного могут отправить в дисциплинарный батальон. Невинным голоском произносит Инджон, смотря в свою чашку и что-то двигая в ней палочками. Или послать служить на горячий участок границы. Туда, где часто бывают провокации. «Вот вредная девка!» – думаю, я с неудовольствием смотря на нее. «Вот чё так стервозится-то? И вправду ей, что ли, секса не хватает?» «Вряд ли», – желая попортить ей настроение, со вздохом отвечаю я. «Скорее всего, он получит отпуск для лечения нервной системы, уставший от общения со вздорным айдолом». Перестав гонять в чашке какой-то невидимый мне кусок, Инджон поднимает голову и с удивлением смотрит на меня. «С чего это вдруг?» спрашивает она. Джоон – младший наследник корпорации, корейский принц. А в приложении к принцам законы действуют иначе, объясняю я. Инджон, похоже, забывшая об этом факте, сразу скучнеет. Законы для всех одинаковы. Вяло, без огонька, произносит она. Несомненно, кивнув, подтверждаю я и добавляю. Только практика показывает, что жизнь очень многообразна. И самое большое многообразие у нее там, где водятся деньги. Юн Ми, постучав ладошкой по столу, строго произносит Сун Предупреждает, что я выхожу за рамки приличия. Ин вздыхает и вяло начинает есть. Агентство SM Entertainment сообщило о начале нового шоу с участием своей женской топовой группы. Девушки из SNSD нанесут визиты к исполнителям других агентств, где обсудят с ними вопросы, связанные с шоу-бизнесом и не только. Очередность исполнителей для посещения будет определяться голосованием внутри коллектива. Первым, кому они приедут, будет Агдан, участница группы Корона. Видимо, девушки хотят услышать объяснение словам, которые она произнесла в их адрес. Если это так, то новое шоу, придуманное SM Entertainment, обещает интересный старт. Съемки шоу должны начаться уже завтра. Прочитав достаточно длинный кусок текста, Кюри опять поднимает голову и смотрит на меня. Сон Йон вздыхает, но ничего не говорит. «Завтра?» – удивленно переспрашивает Хюмин. «А нам никто не говорил, что у нас завтра съемки в шоу». «Вот сейчас и скажут», – успокаивает ее Джихен. «Не люблю такое», – недовольно надувает губы Хюмин. Когда все делается поли-поли, обязательно случаются накладки, которые еще и на трансляцию попадают. «Будешь потом опять как дура выглядеть». Сноска. «Пали-пали», по-корейски значит «в торопях». «Поспешно». Примечание декламатора. Конец сноски. «Скажи спасибо Юнми, говорит ей Кюри. «Это же она скандал закрутила». «А про название моря, да и про Аю в СМИ уже не пишут. Сейчас еще избитый Индхик появится. Это ж вообще будет. Элфи обезумеют, если уже не обезумели». Они и так мозгами не отличались, а теперь вообще боюсь даже представить, что с ними будет. Сноска ELF, Everlasting Friends, официальный фан-клуб группы Stars Junior, примечание автора. Конец сноски. Фу, выдыхает Хюмин, «Как ты умудрилась вляпаться сразу в столько скандалов?» – недовольно спрашивает у меня Инджон. «Санбэ за мной не следили?» – подумав со вздохом, отвечаю ей я. Не подсказывали, не объясняли. Вот и результат. «Так это мы, что ли, виноваты?» – изумляется мамочка группы. «Должен же быть кто-то виноватым», – пожимаю я в ответ плечами. «Вон МИД облажался, а скандал раздули со мной. И это нормально. Уже никто и не вспоминает про это море», – как говорит Кюри. «Почему бы тогда и вам не побыть за компанию виноватыми, раз это нормально? Ведь мы же группа, коллектив. Тебя убить мало!» смотря на меня, произносит Ин Джон. Хватит ругаться, не выдержав, требует Сун Йон. У нас сегодня выступление перед детьми. Нам нужно прийти туда в хорошем настроении, а не злыми, как Таду Каяньи. Кюри, закрой уже наконец свой планшет. Давайте закончим завтрак в тишине. Просто пипец какой-то творится, произносит в наступившей тишине Джихён. Место действия агентство Фэн Энтетеймент Время. Где-то в это время. Телефонный разговор. Звонок от дяди Джон Хвана к Сэн Хёну. Сэн Хён. Добрый вечер, дядя Хван. Рад вас слышать. Как ваше здоровье? Джон Хван. Добрый вечер, Сэн Хён. Спасибо за заботу. Знаешь, в последнее время я даже не вспоминаю, что и где у меня болело. После моего возвращения на сцену у меня словно вторая молодость. Оказывается, столько людей меня помнят. Хотят еще меня увидеть и услышать на сцене. Просто что-то невероятное. А я уже думал, что все осталось в прошлом. Собирался на покой. Тихонечко смеется. Санхен тоже хмыкает в телефон, поддерживая смех. Рад это слышать, дядюшка. Рано вам еще на покой. Говорят, что в вашем возрасте только начинаешь понимать смысл жизни. Дядя Хван улыбаясь. Раз так говорят, попробую его понять. «Сэнхён, я тебя надолго не задержу. Знаю, у тебя много хлопот». «Знаешь, я случайно услышал в новостях, что о Юнмей плохо говорят». «Меня это очень удивило, но я не стал слушать этих телевизионных балаболов и решил спросить у того, кто действительно знает. Что происходит? Почему критикуют эту замечательную девочку? Что-то серьезное? «Сэнхён, ничего серьезного, дядя Хван, не беспокойтесь». Пока еще я точно сказать не могу, но, скорее всего, это нечестная конкурентная борьба. Не буду вам рассказывать о том, насколько Юнми талантлива, вы сами это знаете. Похоже, кто-то еще это понял и пытается задавить конкурента в самом начале. Сейчас это самая вероятная причина происходящего. Дядя Хван. Самая вероятная причина? Значит, есть еще одна причина, которая не самая вероятная, так? Санхён. Да, дядя Хван, от вас ничего не скроется. Есть еще одна возможная причина возникновения этого скандала. Это может быть делом рук нашего МИДа. Вы же знаете о их провале на переговорах о названии моря. Всегда, когда политики делают что-то не так, внезапно начинаются скандалы со знаменитостями. Судя по тому, что новости о Юнми растиражировали даже на центральных каналах, ресурс задействован значительный. Но доказательств этому, конечно, у меня нет. Дядя Хван огорченно. Как нехорошо получилось. Так обижать такую талантливую девочку. Сэнхён, скажи, а что слышно? Будут ли ее награждать? Я говорю сейчас о Сунын, благотворительном концерте и о том, что она его, собственно, принудила провести, отказавшись от сдачи экзамена. Сэнхён. К сожалению, дядя Хван... Тоже ничего конкретного не могу вам сказать. Зная, что Министерство образования и Министерство туризма выясняли, кто из них был более вовлечен в мероприятие, хотя никто из них фактически не потратил ни воны. Пока полное молчание по этому вопросу. Дядя Хван недовольна. Очень плохо, когда не замечают заслуг. Пренебрежение к результатам труда у любого может отбить желание что-то делать. Нехорошо. Сэн «Полностью согласен с вами, дядюшка!» Дядя Хван «Знаешь что, Санхён? Я вот только что подумал, стоит ли кого-то ждать, когда все можно сделать самим? Давай вот что сделаем. Пусть твоя девочка придет ко мне на выступление. Я поблагодарю ее прямо на сцене. Как тебе такая идея?» Санхён «Хм, спасибо, дядя Хван. Пожалуй, это для Юнми будет то, что нужно». Ее ведь обвиняют в неуважении к Поддержка такого уважаемого человека, как вы, дядя, может помочь просветлению в головах у тех, кто сейчас бездумно слушает все, что говорят из телевизора. Спасибо, дядя Хван. Дядя Хван. Ну, спасибо не мне нужно говорить, а ей. Нам всем нужно сказать ей спасибо за то, что в этот Сунын не было ни одного самоубийства. Я сейчас посмотрю свое расписание – какой день будет лучше ее пригласить. И сообщу тебе, у меня выступление каждый вечер, поэтому можно выбрать место получше». Сэнхён. «Оу, у вас выступление каждый день? Не сказывается ли такая нагрузка на вашем здоровье, господин Хван?» Дядя Хван смеясь. «У меня правда словно молодость вернулась. Просто летаю. И жить хочется. Прямо как в песне. За это я лично должен сказать спасибо твоей девочке». «Береги ее, Сэнхён! Ты за нее в ответе перед нацией!» Сэнхён вздыхая. «Я знаю!» Дядя Хван. Все, больше не буду тебя задерживать! Ты на меня и так много отвлекся. Я выясню и позвоню!» Сэнхён. «Да, жду вашего звонка, дядя Хван! Спасибо большое!» Дядя Хван. «Не за что, Сэнхён! Не за что!» Закончив разговор с дядей и положив телефон на стол, Санхён несколько секунд сидит неподвижно. Думает. Потом вновь берет телефон в руки. «Кихо!» – дождавшись ответа абонента, произносит он. «Что там с Индхиком?» «Когда мы сможем выложить опровержение?»